Он начал вместо карандаша грызть свои ногти. Постепенно он снова стал любезным, слова его нарядились в парадную форму, и пошло прославление всевышней и всемогущей идейности. Оказывается, я поступила совершенно правильно. Вице-директор потратил два часа служебного времени на дело, которое можно было решить за две минуты с помощью телефонного звонка. При этом он израсходовал пять порошков аспирина, три карандаша и бесчисленное количество слов. Я вышла из его кабинета с легким сердцем. Он мог быть спокоен за свой характер, ибо невозможно отнять у человека то, что не дано ему Господом Богом. Незадолго до окончания рабочего дня он снова позвал меня к себе, и тут я увидела что его душевная погода совершенно переменилась. Лицо его приняло сухое, безжизненное выражение. Именно такое выражение лиц должны, по-моему, иметь осужденные насмерть, когда они сидят на электрическом стуле или всходят на эшафот. Если бы дать ему посмотреться в зеркало, он бы умер от одного своего вида. Он говорил отрывисто, словно читал модернистские стихи. На эти баранаускас. Я ошибся. Я думал ваши убеждения глубже и заслуживают доверия, полагал, что вы будете верны идеям и в малом. Я ошибся. Генеральный директор звонил мне только что и рассказал о вашей совершенно потрясающей ненадёжности. Компания больше не сможет доверять вам задачи представительства. «Генеральный директор прибудет сюда через час. Он желает поговорить с вами. Ясно?» Кто бы поверил, что Симу Сяхля способен говорить так кратко, определенно и без идейного воодушевления. Я сразу догадалась, что он передавал мысли Сеппо Свина. Я оскорбила внешний авторитет генерального директора. О внутреннем его авторитете лучше не говорить. И это оскорбление больно задело также его двоюродного брата. Наконец-то я услышала правду, чистую правду, которая, как говорится, и в огне не горит, точно так же, как и ложь. Однако чистая и простая правда очень редко бывает абсолютно чиста, а еще реже проста. Когда я через час робко вошла в кабинет генерального директора, я услышала уже совершенно противоположные истины. Я, оказывается, самая милая и самая умная в мире женщина, чье знание языков просто феноменально. Я одеваюсь элегантно, к работе отношусь с величайшей добросовестностью, я остроумный собеседник, и, что самое важное, во мне есть изюминка. Итак, мой начальник был снова под хмельком. Лицо его имело цвет, характерный для алкоголиков, оно отливало черничной синевой. Прищуренные глазки, казалось, плавали в коньячной подливке, а липкий язык то и дело облизывал толстые губы. Рабочий день был окончен, контора закрыта, и никто уже не мог нарушить наш великолепный тет а -тет.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 Компания оплатит тебе проезд в первом классе, и, кроме того, ты будешь получать еще суточный. Но прежде... Он встал и начал пожирать меня глазами. В это время распахнулась дверь,